а через два дня на закате приехала Пупи со своим мужем. Я возобновил работу над биографией Рочестера, писал, сидя на балконе в пальто, когда к отелю подкатило такси. Водителя я узнал, он регулярно привозил туристов из аэропорта Ниццы. Прежде всего, пассажиры еще оставались в кабине, в глаза бросились чемоданы. Ярко-синие. Навехоньки, только что из магазина. Даже инициалы PT, довольно абсурдные, блестели, как только что отчеканенные монеты. Большой чемодан, маленький, коробка для шляп все цвета небесной синевы. А следом за ними из багажника появился видавший виды почтенный кожаный чемодан совершенно не приспособленный для воздушных путешествий, из тех, что достаются в наследство от отца, побывавший в отеле неподалеку от Таджмахала или в Долине Царей. Потом открылась дверца со стороны пассажирского сиденья, и я впервые увидел пупи. Декораторы пили внизу дюбоне и тоже наблюдали за ней. Очень высокая, 5 футов и 9 дюймов. Очень худенькая, очень молодая, с волосами цвета конского каштана в костюме, таком же новеньком, как и багаж, она воскликнула «Финалменте!», глядя с восторгом на незрачный фасад. А может, дело было просто в форме ее глаз? Увидев молодого человека, я сразу понял, что они новобрачные. Не удивился бы, если бы швов их одежды до сих пор сыпались конфетти. Пара словно сошла с фотоснимка в Тэтлере. Улыбки для камеры и скрытая за ними нервозность. Я не сомневался, что в дорогу они отправились сразу после свадебного застолья, короткого, последовавшего за венчанием в церкви.